Глава 13 Китайка. Китайка забилась под сарай и орёт. Виола Архипова, младшая сестра, как угорелая, влетела в комнату средней сестры Офелии. Та сидела за компьютером у окна, смотрела клип и слушала музыку. «Ты что кричишь?» «Я говорю, кошка под сараем орёт. Что слушаешь?» «Эбни парк? Ясненько всё с вами». «Так что с кошкой?» Афелия приглушила звук. Виола кивнула на окно, и сады неслись кошачьи вопли. Кошка по кличке Китайка принадлежала домработнице Архиповых. Та души не чаяла в этой дымчатой полосатой красавице-кошке дворовой породы, названной Китайкой за волшебные, чуть раскосые зелёные глаза. Китайке многое позволялось, она шастала по двору, подвалу и кухне, где и когда хотела, беспрепятственно. Ей лишь запрещалось входить в комнаты, потому что невестка Адель Захаровна Анна страдала аллергией на кошачью шерсть. Пошли скорее, что там с ней? Афелия заторопилась хромая. Они с сестрой спустились по лестнице и через кухню и заднюю дверь выскочили в сад. У сарая стояла домработница в спортивных штанах и футболке на выпуск и тревожным голосом выкликала: "Кейс, кейс". В фундаменте сарая в кирпичах небольшие отверстия для вентиляции. В торце дверца. Под сараем хранится садовый инвентарь. Взрослому человеку, если и залезть туда под сарай, так только ползком на животе. Кошка-китайка не мяукала, оформенным образом орала. «Китайка, милая, ты где?» Афелия села на корточке перед вентиляционной дырой, стараясь заглянуть в темноту. «Киса, иди ко мне!» «Может, она там рожает?» — спросила Виола. «Да не было никаких признаков!» Домработница всплеснула полными руками. Она, конечно, шляется везде. Кошка ведь дворовая. Разве уследишь, и полно. Я ж кормлю её, глажу. Не было брюха-то. И мы гладим. афелия прильнула к дыре. Темно там. Китайка, ну иди сюда. Ну что там с тобой? Может, она там на гвоздь напоролась? Ой, беда с этой кошкой. Кис-кис. Домработница низко нагнулась. Достать-то её как оттуда? Я попробую через лаз. Офелия ринулась к деревянной дверце. «Сколько тут всего! Виолка, давай, помогай мне! Не стой руки в брюки!» Вместе с младшей сестрой они начали быстро разбирать внушительную кучу. Лопат, грабель, культиваторов, тяпок, совков, леек, напиханных под сарай. Вопли кошки неслись из темноты, терзали слух, били по нервам. «Да что с ней творится? Может, они дерутся там?» Виола тронула сестру за плечо. Офелия с усилием выволакивала из-под сарая ржавые тазы, освобождая лаз. «Я туда не полезу!» «Ты вечно так! Я полезу!» «Держи! И это держи!» «Быстрее поворачивайся!» афелия совала ей вещи. «Надо палкой какой-нибудь потыкать! Если коты дерутся, я их там разгоню!» Виола вооружилась граблями и просунула черенок в дырку. Начала осторожно возить палкой внутри, под сараем. Обо что-то стукнуло, Затем за что-то задела. Кошка взвыла так, что их всех бросила в дрожь. «Осторожнее, ты ее убьешь так! Положи грабли!» Офелия оттолкнула сестру. «С ума, что ли, сошла? Палкой лупить!» «Я не луплю, я помочь хочу!» «Слышишь, получилось! Я их разогнала там!» «Они дрались! Точно дрались! А я разогнала!» Из-под сарая не доносилось теперь ни звука. Кейс кейс китаечка, девочка моя!» позвала домработница. Они прислушались, ни шорохов, ни мяуканья. Внезапно раздался шум в конце сада за домом. Это открылись автоматические ворота, и во двор въехала машина. «Мама, с Геркой вернулись!» Виола вскочила с колена, тряхнула с джинса в землю. «Я знаю, кто нам поможет. Кто её мигом из этой дыры достанет? Павлик! Павлик, нужна твоя помощь!» Анна Архипова вместе со старшей дочерью Гертрудой и шофёром Павлом Киселёвым ездили в соседний с Электрогорском Павловский посад. Там можно купить всё, чего не найдёшь в Электрогорске. В огромном супермаркете. До юбилея Адель Захаровны оставались считанные дни, и Анна составила целый список необходимого. От заказов к цветочному магазину до свежей рыбы. Выйдя из машины, они все втроём пересекли сад и подошли к сараю. «Что тут опять у вас?» Анна оглядела дочерей. «Что стряслось?» «Китайка забралась туда, и мы не могли ее достать», сказала Офелия. «Какая еще китайка?» «Да кошка моя, Анна Дмитриевна», ответила домработница. «А, так в чем дело? Что с кошкой?» «Мы не знаем, мама», раздраженно ответила Офелия. «Я хотела залезть под сарай, достать ее. Не воображай себя доктором Айболитом. «Надеюсь, ты свои прежние бредни насчет ветеринарной академии бросила?» По этому поводу в семействе Архиповых происходили долгие баталии. Когда однажды средняя дочь Офелия заявила, что после окончания школы она не станет поступать в Иньяс и юридически тоже видела в гробу, а попытается сдать экзамены в ветеринарную академию. В Иньяс прочила ее бабка, Адель Захаровна, в юридический отец, но он был мертв. Тогда в семействе Архиповых долго воевали со своеволием средней дочери. И только Гертруда всегда оставалась на стороне сестры. Пришла на выручку Офелия она и сейчас. «Мам, надо кошку оттуда вытащить». Она как была в белом топе и розовых шортах. С момента победы на конкурсе красоты она порой одевалась, как кукла Барби. Села на землю и заглянула в лаз, освобожденный от инвентаря. «Ты вся перепачкаешься, поранишься и подхватишь столбняк». Анна перечислила все беды разом. «Может, эта мерзкая кошка давно сбежала? Я ничего не слышу». И правда, поцараем цараем всё тихо. «Она там», — ответила Офелия. «Мы бы заметили, если бы она выскочила. Ты бы заметила. Ты такая простофеля, дальше своего носа не видишь. Я запрещаю тебе лазить туда, в эту грязь. Ты там инфекцию подцепишь», — оборвала среднюю дочь Анна. «Всё, хватит. Лучше помогите мне разобрать покупки». «Но, мама, кошка там!» Афелия обернулась к Виоле. «Скажи, что мы бы заметили, если бы китайка выскочила!» Виола лишь пожала плечами. Всё это уже успело ей надоесть. Виола имела одну особенность. Ей крайне быстро всё надоедало. Телевизор, компьютерные игры, подруги, школа, танцы. Даже новые шмотки. Живые создания и их беды тоже. «Может, она там с котом трахает, а мы лезем, мешаем?» Фыркнула она. «Мама, а что вы купили, можно посмотреть?» «Что это за выражение, трахается?» «Все так говорят?» «Чтобы я этого больше от тебя не слышала». «Ну, сексом занимается кошка с котом», Виола явно издевалась. «Мам, мы ведь не в монастыре». «Ах, да, та история о монастыре. Ездили всем семейством сразу после похорон Бориса Архипова, отца, в знаменитый монастырь. Зачем?» Вроде как молиться о душе покойного, хотя молиться толком в семействе Архиповых никто не умел и даже толком не знали, как и кому свечи там в церкви ставят. Но ездили. Надо. Сейчас это модно, пусть люди знают. Монастырь казался женским. И Анна Архипова, в то время еще не увлекавшаяся идеями рабочего движения и профсоюзами, имела приватный разговор с игуменьей по поводу воспитания девочек при монастыре. Югуменья спросила, отчего это у девочек такие варварские имена — Гертруда, Офелия и Виола. То был тоже плод страстного увлечения Анны театром и Шекспиром. Она рожала дочерей и называла их в честь героинь пьес. Муж Борис Архипов обожал ее и никогда ни в чем ей не перечил. А советов Адель захаровна они в то время, в своей юности и супружества, слушали мало. Да она, занятая лишь собой, их и не давала. К всеобщему облегчению с монастырем ничего не вышло, но память осталась. «Я все же проверю, что там», — подал голос шофер и охранник Павел. Тот самый, которого о помощи просила младшая Виола, тот самый, чьему возвращению она так обрадовалась, эта четырнадцатилетняя девочка. И он, как был, выглаженных брюков в белоснежной рубашке при галстуке, опустился на колени перед лазом, потом лег и пополз внутрь, под сарай. Виола смотрела на него, открыв рот. В этот момент в саду на вымощенной плиткой дорожке появилась Адель Захаровна. «Чем вы тут все занимаетесь, а?» спросила она зычно еще издали. «Кошку достаем, бабушка», звонко ответила ей красавица Гертруда. Прошло минут пять, охранник Павел, двигавшийся там в темноте по-пластунски, внезапно хрипло вскрикнул. «Вот черт!» «Павлик, что с тобой?» — спросила Виола тревожно. Но молодой дюжий охранник уже полз назад, пятясь, протискиваясь в лаз. Вот показались его ноги в до блеска начищенных ботинках, брюки все изгвазданы, землей ржавчиной. Он вылез, вытянутой руке брезгливо держа труп кошки. Бросил его на траву. Все сгрудились вокруг китайки. Домработница горестно всхлипнула. — Что же это такое с ней? — Кот ее убил или крысы загрызла? «Знаете, какие здоровые крысы!» — оживилась Виола. Лицо ее так и светилось любопытством. «Что ты делаешь? Не трогай ее! Фу, гадость!» Но афелия наклонилась и перевернула рукой скрученное тельце кошки. Лапки китайки свело судорогой, глаза открытые, мутно уставились вверх. «Она еще живая, и ран на теле нет, и крови не видно!» Офелия осматривала кошку со всех сторон. Ее нужно отвезти в лечебницу срочно. Я поеду. Павел, отвези меня». «Никуда ты не поедешь», — сказала дочери Анна. И кошка уже сдохла. Тельце китайки дернулось в последний раз. «Говорят, девять жизней у них», — сказала Адель Захаровна. «У кошачьего рода племени. Поделиться они могут жизнями-то. Будем считать это мне подарком на грядущий юбилей». кошки на жизнь дополнительно, так сказать. Не умру я, хоть вы все только того и дожидаетесь. «Мама, как вы такое можете говорить в присутствии детей?» — воскликнула Анна. «Они уже взрослые», — Адель Захаровна усмехнулась. «Ладно, шучу. А ты?» Она обернулась к домработнице. «Не плачь, возьмешь себе другого котенка». «Такой, как китайка, больше не будет». Думработница покачала головой. Такая мурлыка, но хитрая была. И все ж чудно. Сколько она там мяукала-то, а потом вдруг в момент и сдохла. С чего бы это? А слышали, какой случай на днях в Баковке на дороге произошел? Остановилась машина на светофоре и стоит. Долго стояла. Потом сунулись, а там мертвец за рулем. «Мертвец?» — спросила Адель Захаровна. «Ну да». В городе только про это и говорят. Вроде как военный офицер, здешний. И не старый совсем еще. Вот времена. Молодые в одночасье мрут. «Это ваша кошка? Бегала где хотела, по всему поселку», резко сказала Анна. «Я предупреждала вас, что в доме ее не потерплю. И вы позволяли ей шляться, как бездомной. Она где-то что-то сожрала. Или хорь ее задушил». назидательно поправила Адель Захаровна. «За городом ведь живем, считай, что в деревне, на природе. Тут и хари водятся. Возьми, Павел, лопату», велела она охраннику. «И зарой ее». «Павел, я тебе потом помогу похоронить». афелия сидя на корточках, все продолжала внимательно осматривать кошачий труп. Все же это как-то странно. Все двинулись прочь к машине разбирать покупки. Только Гертруда Красавица, старшая Гертруда, осталась сестрой возле сарая.